но есть и эпохи близкие к началу или к концу времени, которые редко отвергают желающих остаться там. Гены, я считаю, играют не последнюю роль в этом. Никто лучше Джеррика не знает этого, это его любимый конёк. Он и вам, наверное, уже ох как наскучил своим разглагольствованием. Неправда, горячо возразил Джеррик. Миссис Персон поджала губы. Может, чашку кофе? спросила она. Джеррик повернулся к миссис Сондервуд. Он знал, что она не откажется. Всё прекрасно, миссис Сондервуд. У них есть оларёк. Вы чувствуете себя как дома. Глава 6. Беседы и решения. Капитан Моберс и его суплеменники плотным рядом сидели на скамейке, прикрывая локти и коленки, выставленные напоказ с тех пор, как латы уничтожили свои пижамы. Когда миссис Персон и миссис Андервуд вместе со остальными вошли в комнату, лица пигмеев покрылись сливаво-пурпурными пятнами. Они и не знали, куда деть глаза. Инспектор Спрингер сидел сам по себе в шарообразном кресле, в котором его колени почти касались лица. Его попытка встать при появлении двух леди закончилась тем, что он расплескал кофе на свои брюки. Пробурчав слова полупротеста, полуизвинения, он снова плюхнулся в кресло. Капитан Бастебл подошёл к чёрной машине с какой-то надписью. С молоком и сахаром, спросил он миссис Ундервуд. Благодарю вас, капитан. Мистер Корнелиан, капитан Бастейбл, нажал какие-то кнопки. Что будете вы? То же самое, пожалуйста. Джерик оглядел маленькую комнату отдыха. Он совсем не похож на лондонские ларьки. Правда, капитан Бастейбл? Какие ларьки? Мистер Корнелиан имеет в виду кофейные ларьки, объяснила миссис Ундервуд. Пожалуй, это его первый опыт в отношении кофе. Разве его пьют везде, как и чай, сказала она. Сколько недоступного моему пониманию в вашем утончённом веке. Джеррик принял бумажную чашку от капитана Бастебла. Он отхлебнул с любопытством. Вероятно, они заметили его разочарование. Может, лучше чай, мистер Карнелиан? спросила миссис Персон, или лимонад? Или бульон? Он покачал головой, но улыбка его была натянутой. Не будем торопиться с новыми экспериментами. Так много свежих впечатлений. Конечно, я знаю, все это кажется знакомым и наскучившим, но для меня это так необычно. Погоня, скорпионы, а теперь эти бараки. Он мельком посмотрел на Латов. Остальные трое до сих пор не вернулись. Остальные... А задачана, спросил капитан Бастебл. Он имеет в виду тех, кого сожрали скорпионы, начала миссис Андервуд. Он верит, что они будут восстановлены. Просветлело миссис Персон. Конечно. В конце времени нет смерти как таковой, сказала она Джеррику извиняющимся тоном. Боюсь, у нас нет ни необходимой технологии, чтобы вернуть лата в жизнь, мистер Карнелиан, ни мастерства. Вот если бы мисс Бранер или один из её людей были на дежурстве, но нет. Даже тогда это было бы невозможно. Вы должны смириться с потерей этих несчастных. Единственное, чем вы можете себя утешить, мыслью о том, что они отравили нескольких скорпионов. К счастью, их так много, что это не нарушит равновесия природы, и мы сможем сохранить свои корни в позднем дивоне. Бедный капитан Мэберс, посочувствовал Джерк. Он так старается, но неудачи преследуют его. Может, мы как-то поможем ему? Создадим условия, чтобы поднять его моральный дух? Заставим поверить в успех? Нет ли здесь чего-нибудь под рукой, что можно украсть? Капитан Бастебл? Или кого-нибудь, чтобы изнасиловать? Боюсь, здесь такого нет. Покраснел капитан Бастайбл, пытаясь сладить с интонацией. Миссис Персон улыбнулась и сказала, «Мы не очень хорошо экипированы для развлечения космических путешественников, мистер Корнеллен, но мы сделаем все, чтобы отправить их туда, откуда они пришли, в ваш век, как можно ближе к их кораблю».